Стоило машине выехать на дорогу, как на их стекле бокового окна, я увидела первые капли дождя. Он начинался стремительно, буквально несколько секунд, и с неба хлынул ливень. Вот только Кронпринц все так же неподвижно стоял на прежнем месте. В полумраке я его уже практически не видела, но нутром ощущала взгляд парня на отдаляющемся автомобиле. Меня не просто трясло. Я была на грани внутреннего апокалипсиса, и неосознанно постоянно терла губы тыльной стороной ладони. Поняла, что делаю, лишь когда они начали исходить с жжением и болью, но даже после этого не остановилась. Дорога до особняка растянулась в вечность, и когда машина наконец-то остановилась около ворот, я быстро протянула водителю деньги, после чего выскочила на улицу. Дождь уже прекратился, но повсюду остались лужи, которые я даже не пыталась обходить. Я желала лишь одного — как можно скорее дойти до своей спальни. Чуть ли не добежать до нее. словно за мной гнались чудовища. Но стоило мне войти в холл, как я тут же столкнулась с Анаис. Держа в руках тарелку с фруктами, она шла к правому коридору. Возможно, направлялась в комнату отдыха или в домашний кинотеатр. «Где ты была так поздно?» — спросила она, изобразив интерес, который более чем очевидно был живым. Точно так же, как и волнение в следующем вопросе. «Ты не промокла под ливнем?» Просто гуляла. Мне удалось вовремя сесть в машину, поэтому под дождь я не попала. У меня не было никакого желания и сил разговаривать с Наис, Поэтому я просто прошла мимо неё и направилась к лестнице. Ирен, стой!» Поставив одну ногу на ступеньку, я остановилась и повернула голову к сестре. Она быстрым шагом подошла ко мне. Я даже сразу подумала, что, возможно... Она решила вместе со мной подняться на второй этаж, так как Анаис тоже встала на первую ступеньку. Но на ней она и остановилась. «А где ты гуляла?» В Центральном парке. Потом прошлась по магазинам. «С кем ты гуляла?» «Одна». «Совсем одна?» «Да». Я приподняла бровь. «Что это за допрос?» «Раньше я бы на такое не обратила внимания. Или вовсе посчитала бы обычным разговором, во время которого...» Поведала бы Анаис абсолютно все, что тревожило, ведь глупая в прошлой жизни я от нее ничего не скрывала. Теперь же я знала ее куда лучше и улавливала нечто странное. Вот только я не понимала, что именно. Анаис казалась такой же, как и всегда. Милая, добрая, внимательная, с улыбкой на пухлых, изящных губах и воодушевленно горящими глазами. «Тебе не было одиноко гулять совершенно одной?» Иногда хочется одиночества. Я качнула головой, после чего попыталась улыбнуться. Кажется, получилось. Но если в следующий раз ты захочешь составить мне компанию, я буду только рада. Обернувшись, я пошла дальше, поднимаясь на следующие ступеньки. Прости, я очень устала. Лучше пойду к себе. Перед тем, как подняться на второй этаж, я обернулась еще раз. Только сейчас, понимая, что меня настолько сильно тревожило. Ладони Анаис будто бы существовали отдельно от ее тела и, отказываясь играть в нужную доброжелательность, сжимали тарелку с такой силой, словно желали оторвать от нее куски. Это выглядело жутко, как и то, что Анаис почему-то странно дышала. Наши с анаис взгляды практически встретились, но меня внезапно отвлек голос брата: Уже вернулась? Он как раз вышел из кабинета. Да, И отвернулась от Анаис и пошла к фавсту. «Как тебе экскурсия по заводу?» Брат направлялся в свою спальню, поэтому дальше мы пошли вместе. Остатками сил я попыталась держаться непринужденно, унять дрожь и закрыть ее в себе. У меня даже получилось нормально поговорить с братом про завод, но когда я уже собиралась заходить в свою комнату, Фавст остановил меня вопросом. «Ты сегодня виделась с Рэем?» «Нет». «От тебя исходит запах мужского одеколона». «Сильно». Брат изначально приподнял бровь, но потом свел их на переносице. Наверное, мне не стоит это комментировать. Я много времени провела рядом с управляющим. Он водил меня по заводу. Может, это его одеколон. Я сделала несколько вдохов носом, но ничего не уловила. Нет, запах так не цепляется к одежде, если человек просто стоит рядом. Фавст пошел дальше. Разве что он чуть ли не обтирался об тебя. Я была не в том состоянии, чтобы быстро усваивать информацию. Поэтому смысл слов брата дошел до меня только спустя несколько минут. На мне был запах кронпринца, и брат его уловил. То, что последние слова Фавста являлись шуткой, более чем понятно, но он, возможно, предположил, что я была с парнем. Закрыв лицо ладонями, я сделала несколько глубоких вдохов. Только этого мне не хватало, чтобы брат считал, что я завела себе тайного любовника. Но учитывая масштаб пропасти, в которую я падала, это было мелочью. У меня хватало других проблем, жутких и страшных, морально раздирающих на куски. Вот только открывая дверь своей спальни, я замерла. Вспомнила про Анаис, про ее вопросы и про то, что она как-то странно дышала. А еще о том, что около лестницы она подошла ко мне слишком близко. Она уловила на мне запах кронпринца? Я не боялась, Анаис. Но понимала, что она намного способна, на нечто наиболее изощренное и неожиданное. Я понятия не имела, что теперь творилось у нее в голове и к какому выводу она могла прийти. Ведь в конце концов, навряд ли кронпринц единственный во всем королевстве, кто пользуется таким одеколоном. Но вспоминая о том, как сестра вцепилась в тарелку, я предполагала, что теперь мне следует быть с ней еще более осторожной. Зайдя в спальню, я сбросила одежду на пол и пошла в ванную. Оказавшись под струями ледяной воды, вновь терла губы, ощущая себя настолько плохо, как никогда ранее. Вернувшись в прошлое, я получила второй шанс. Мне казалось, что после всего, что я пережила, мои сознания и душа должны были превратиться в сталь. Но каждый раз, встречаясь с кронпринцем, я ощущала себя все той же испуганной девчонкой, у которой сердце было готово остановиться лишь при виде этого чудовища. Некогда он разрушил меня на психологическом уровне. Так что я годами по ночам просыпалась от кошмаров, от звучания собственных криков и бушующих во мне истерик, выплескивающихся наружу вместе со слезами. И сейчас, ощущая на своих губах прикосновение его губ, понимала, что на всем свете нет ничего хуже, чем поцелуи с кронпринцем. Они словно яд, который мгновенно пробирался под кожу и начинал медленно убивать. Прикоснувшись к губам кончиками пальцев, я до покраснения впилась в них ногтями. Лучше вырвать губы, чем допустить еще хотя бы один поцелуй с этим монстром. То, что сейчас происходило, со мной трудно передать словами. Нечто внутри меня желало убежать и спрятаться. Оно именовалось страхом и постепенно пожирало меня. Но именно за это я себя ненавидела. Навряд ли я получила второй шанс для того, чтобы трусливо убегать. Да и разве я этого хотела? Нет. Находясь на грани смерти, я желала иного. Еще немного, я отступлю от этого, но никогда не прощу себя за неверно выбранный путь, за слабость, за то, что хотела издаться. Тем более боролась я не за то, без чего можно обойтись, а за жизнь, свою, но главное, своей семьи. Учитывая, что было на кону, я не имела права опускать руки. Страх постепенно сменился гневом. Он обжигал подобно огню, но впервые в жизни мне настолько сильно хотелось сокрушать. Мстить за все, что было в прошлой жизни, и в этой не должно было повториться. Когда я выходила из ванны, было совсем поздно. Кутаясь в банный халат, я начала поднимать с пола свою одежду. Но, достав из кармана пальто телефон, ощутила, что моя ладонь дрогнула, а потом все тело напряглось. Пока я была в ванной, кто-то был в моей спальне и лазил в моем телефоне. Изначальной мыслью было то, что я, возможно, надумываю себе лишнего, но именно она была ложной. Во-первых, я левша, и телефон всегда, без исключения, клала в левые карманы, а сейчас достала его из правого. Во-вторых, перед тем, как я зашла в особняк, я включила приложение «Такси» и отметила заказ выполненным. Но я отчётливо запомнила, что из приложения не вышло, а сейчас на телефоне виднелся главный экран. В-третьих, Зайдя в почту, я заметила, что сообщения от Рэя были отмечены прочитанными, хотя я их старательно игнорировала. Кто-то брал мой телефон, лазил в нем, читал сообщения. Анаис. В том, что это была она, я не сомневалась. Это стало для меня пощёчиной, сильной и окончательно отрезвляющей. Тем, что в очередной раз всколыхнула и напомнила о том, что в этой игре мне не стоит терять бдительность. Остаток вечера я сидела на полу и занималась тем единственным, что могла. Думала. Из того, что сказал Кронпринц, я сделала вывод, что моя семья уже находилась в критичной опасности. Или дознаватели императорской семьи уже что-то нашли, или они были близки к этому. А значит, мне требовалось действовать быстрее. Я бесконечно долго смотрела на запросы по работе завода, но сколько бы я этого ни делала, в рецептуре не разбиралась. И смотря на них... В очередной раз заходила в тупик. Мне нужен был человек, который во всем этом разбирается, но где его найти, я не имела ни малейшего понятия. Из-за этого еще больше загонялась в тупик. Как бы это лепо ни звучало, но из него меня вывел грохот, раздавшийся где-то далеко за окнами особняка. Ровно в полночь начали запускать фейерверки. Изначально я их проигнорировала и лишь позже поняла, что сегодня праздник — День Империи я к этому отнеслась с безразличием, но невольно вспомнила кое-что. Это можно было назвать крошечным воспоминанием, но именно в это мгновение я прямо перестала дышать, осознавая, что оно являлось моим спасением. Закрыв глаза, я вспомнила о том, как в прошлом, будучи примерно в таком возрасте, как сейчас, хотя нет, на год старше, ведь я уже была замужем за Зареем, я под звуки фейерверков на День империи сидела в саду и листала новости. Там увидела статью об одном парне. Я его уже ранее видела, но лишь один раз. Вот только этого хватило, чтобы я запомнила его на всю жизнь. О нем была написана лишь одна крошечная статья. Но она ударила по мне подобно раскату грома. Мне даже казалось, что фейерверки взрываются не где-то далеко, а внутри меня. И раз за разом перечитывая эту статью, я чувствовала эмоциональные водовороты, переворачивающие мою жизнь вверх ногами. Кем был этот парень? Кай Грант. Страшный человек. Тот, кому по закону нельзя приближаться к центру столицы за определенное количество километров. Отмеченный правосудием как опасный монстр, которого всякий здравомыслящий человек должен избегать подобно огню. Но помимо всего, он являлся гением. Я действительно видела с ним всего лишь раз. Мне на тот момент было 16. То есть даже в этом времени наша встреча уже произошла. Я тогда после школы заехала к отцу в офис, а Кай пришел устраиваться на работу. Ему, наверное, было лет 20. Высокий и огромный, но выглядящий так, что охрана изначально отказывалась пускать его в офис. Один из верзил так и сказал ему, «Такому, как ты, тут не место». Я стояла неподалеку от ступенек и, затаившись, наблюдала за всем этим. В главном офисе корпорации нашей семьи все действительно выглядели идеально выглаженной одежде в исключительно классическом стиле и с безбожно дорогими аксессуарами. Кай просто-напросто не вязался с этим местом. Более того, он пугал, из-за чего я даже не решалась подойти ближе. Но почему-то мне хотелось это сделать. Преодолеть расстояние, разделяющее нас, и сказать охране, чтобы его впустили. Это желание было настолько сильным, что я, несмотря на внутреннее смятение, страх и смущение, уже сделала первый шаг. Но из офиса в этот момент как раз вышел мой отец. «Что тут происходит?» — спросил он у охраны. Пока Верзилы объясняли ситуацию моему отцу, Кай стоял молча. Смотрел на охрану так, что у меня по спине бежали мурашки. Но я все равно не могла отвести от него взгляда. Он вызывал во мне нечто странное, вот только я по-прежнему не смела подойти. «И какую же работу ты хочешь получить у меня на заводе?» — в итоге спросил мой отец у него. Я не могла понять, почему он смотрит на этого парня именно так. Да, он лишь одним своим видом пугал, но такой взгляд... Мне бы самой не хотелось на него так смотреть. Словно надброс. «Любую», — ответил Кай. В итоге отец сказал ему уходить, иначе он сейчас вызовет полицию. Я предполагаю, что он немного знал о Кае, но совершенно не рассматривал его потенциал, как гения. И ничего от него не ожидал. Первоочередно он ставил то, что Кай был перечеркнут правосудием. Отец не хотел видеть такого, как он на своем заводе. Я прекрасно помнила, как Кай уходил. Я стояла рядом с лестницей, и так или иначе он бы прошел мимо меня. Но когда между нами оставалось расстояние считанные сантиметры, он почему-то остановился. Это показалось чем-то слишком внезапным. Так словно он резко вспомнил о чем-то. Или что-то почувствовал. После этого он повернул голову и безошибочно посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Я никогда не забуду цвета его глаз. Тех, которые с первого мгновения могли довести до дрожи. Мне даже показалось, что я в них пропала. Но уже в следующее мгновение меня вернуло в реальность ладонь отца. Он сжал моё запястье и потянул назад. Заставил встать за его спину, таким образом закрывая меня от Кая. Как такой, как ты, смеет смотреть на мою дочь? Кай еще несколько секунд смотрел на то место, где еще совсем недавно было мое лицо, но потом поднял голову и мрачным взглядом окинул моего отца, но ничего не сказал. Пошел дальше по ступенькам. Это была наша единственная встреча, но я запомнила ее на всю жизнь. Я еще долго грызла себя. В первую очередь сожалела о том, что не сказала охране пустить его в офис. Хотя бы это я могла сделать. Намного позже, спустя годы, от бывшего работника нашего завода, я узнала, что Кай был учеником нашего главного Аракора, Алана Гоннера, то есть человека, который занимался изобретением рецептур для лекарств. У господина Гоннера он был не единственным учеником. На самом деле их было множество, и Кай не входил в их привычное количество. Он являлся тем, с кем Гоннер просто время от времени разговаривал и многое рассказывал, считая Кая очень перспективным. Я бы даже сказала, что таким образом он выделял его среди остальных учеников. Но отец об этом не знал. Опять-таки, он, судя по всему, слышал про Кая. Но, наверное, действительно не считал, что ему место в приличном обществе. Для него этот парень являлся лишь преступником и отбросом. В принципе, так, наверное, считали абсолютно все. Я же не просто знала об его перспективности. Я ее ощущала каждой частичкой души, мощь и силу. Наверное, Кай мог бы вознести наш бизнес на новый уровень. Во всяком случае, я в это верила. Я бы могла сказать об этом отцу, возможно, убедить в перспективности Кая. Но, во-первых, я была уверена в том, что отец меня не послушает. Во-вторых, касательно Кая, я была слишком жадной. Мне хотелось забрать его себе, в исключительно личное пользование. В эту же ночь я начала искать его адрес. С одной стороны, это было невыполнимой задачей, с другой Крайне простой. Кай перечеркнут правосудием. А такие люди не могли жить везде. Им разрешалось пребывать только в отдельных районах. Более того, заселяясь в какой-то дом, полиция оповещала всех соседей о подобном новом жильце, предупреждала о том, кто теперь находился рядом с ними, и говорила, что при любой опасной ситуации сразу же стоит звонить в правоохранительные органы. Для перечеркнутых всегда и все было непросто. Их старались держать на цепи. Поэтому, зайдя на официальный сайт полиции, я сразу же нашла перечень перечеркнутых и их места жительства. Среди них отыскала Кая и выписала себе его адрес. Ночью я практически не спала, но утром была полна сил. В первую очередь, во время завтрака, я намеренно завела с Фавстом разговор. «Слушай, помнишь, ты вчера уловил на мне запах мужского одеколона? Я спросила об этом невзначай, но специально делая так, чтобы меня услышала Анаис. Краем глаза я заметила, как она тут же бросила в мою сторону взгляд. «Помню», — ответил брат. «Так вот, я наконец-то вспомнила чей-то запах. У меня из головы совершенно вылетело, что я вчера заходила в магазин и искала подарок для Рэя. Ну и попробовала на себе этот одеколон. В итоге он мне не очень понравился. Но стоит отдать ему должное за стойкость». «По какому поводу подарок для Рэя? Павс спросил об этом без особого интереса. Скорее, просто, чтобы поддержать разговор. Так у него же скоро день рождения. Точно, я забыл. Слушай, может, ты мне поможешь выбрать ему подарок? Я хочу остановиться на каком-нибудь одеколоне, но совершенно не разбираюсь во всех этих мужских запахах. «Ирэн, дарить одеколон является мовитоном, сказала Анаис. Она это произносила мягко, словно не желая меня обидеть. Конечно, это было наиграно, но у сестры уже сейчас явно было приподнятое настроение. То, что в высшем обществе подарок одеколонов и вообще любых других запахов является дурным тоном, я более чем отчетливо знала. Но специально решила разыграть дурочку, которая это неизвестно, и она вообще ничего не понимает во взаимоотношении с парнем из высшего общества. К тому же, я утром специально оделась максимально неприглядно. Все, что угодно, лишь бы у Анаис возникла мысль куда ей до кронпринца, он уж точно ею не заинтересуется. Судя по мгновенно возникшей улыбке на ее губах, у меня все это получилось. С некоторых пор я поняла, что Анаис искренне считает себя лучше меня, то, что я ей неровня, и этим следовало пользоваться. Завтрак закончился на хорошей ноте. Анаис вовсю поучала меня касательно подарков для парней, а мама отметила, что она добрая и понимающая сестра, мгновенно готовая мне помочь. Я до самого конца изобразила дурочку, но как только все разъехались по своим делам, я пошла переодеваться. Сменила свое глупое платье на джинсы и блузку. Выйдя из дома, прошла несколько кварталов и поймала такси. Стоило мне назвать адрес, как водитель поинтересовался. «Вы уверены? Знаете, что это за место? Таким девушкам, как вы, там лучше не находиться?» «Просто отвезите меня туда». Я немного нервничала. Перед встречей с этим человеком просто не может быть иначе. Но, с другой стороны, я жаждала ее. Поэтому, как только такси остановилось в нужном районе около ветхой пятиэтажки, я без страха вышла из машины. Хоть и понимала, что в таком месте мне точно лучше не находиться. Скользнув подъезд, я изначально направилась к лифту, но поняла, что он не работает. Пошла по ступенькам. Не сожалела об этом, ведь таким образом лучше рассмотрела подъезд, И в какой-то момент мне показалось, что эта пятиэтажка полностью заброшена. Кай действительно жил тут. Его квартира находилась на последнем этаже. И со стороны тоже выглядела неиспользуемой. Я постучала в дверь, но ответа не последовало. Звонка я не нашла, поэтому продолжила стучать. Выжидала, а потом опять пыталась дозваться до хозяина этого места. Так прошло минут двадцать. Затем вовсе полчаса. Уже было логично предположить, что Акая нет дома, или он тут вовсе не живет. Но я не могла заставить себя уйти. Поэтому расхаживала рядом с дверью и опять стучала. Потом от безысходности схватила и за ручку и начала дергать за нее. Шумно выдохнув, решила отойти к ступенькам и сесть на них. Подумать, может, поискать другой адрес. Вот только стоило мне обернуться, как я тут же замерла. Буквально в пяти шагах от меня Стоял парень. Кай. Я видела его 12 лет назад. Одна короткая встреча, но сейчас безошибочно узнала его. Он действительно высокий и огромный. Создавалось ощущение, что собой занимающий чуть ли не все пространство лестничной площадки. Коротко стриженный. Волосы черная, кожа смуглая. Глаза такого же голубого цвета, как я запомнила. «Кай Грант?» — спросила у него мысленно понадеявшись, что он только пришел и не видел того безобразия, которое я тут только что устраивала. «Кто ты?» Голос у него глубокий, лишенный каких-либо эмоций, за которые я могла бы хоть как-то зацепиться, чтобы понять этого человека. Я посмотрела на его шею, на вытатуированную на ней букву «К». «Меня зовут Эрени Рори», — представилась. «Из рода Рори». «Фармацевты?» «Да», — кивнула я. «Неужели?» Два года назад мой отец, грозясь полицией, прогнал Кая от своего офиса просто за то, что он пришел туда, хотя он, скорее всего, нуждался в деньгах. Мой род не просто отвернулся от него. Он втоптал Кая в грязь, и мне казалось, что он как минимум должен испытывать к нам пренебрежение, но в его глазах я ничего подобного не увидела. Ему будто бы было плевать. Разве что он скользнул по мне взглядом, но почти сразу поднял его к моему лицу. Чем обязан встречи с изнеженной принцессой? Я опустила взгляд и посмотрела на его руки. Вернее, стоит уточнить то, что у Кая рук не было. Вместо них протезы. На нем была бесформенная кофта, из-за чего их очертания не было заметно. На ладонях перчатки. Но рукав немного задрался, и я увидела стальное запястье. Я пришла к тебе по делу. Произнесла на выдохе. «Какая честь!» Он поймал мой взгляд. То, что я смотрела на его руки. Мне от этого стало неловко, и я поспешила отвернуться. Вернее, посмотреть ему в глаза. «Но «Ну, может, ты просто возьмешь и свалишь?» Он пошел к двери, а я замерла. С какой-то стороны мне стало интересно, как он будет открывать дверь. Как он вообще живет. Но, тем не менее, я поспешила остановить Кая. Не хотела, чтобы он уходил. «Даже не выслушаешь меня?» «У меня нет интереса к тебе», — произнес он, даже не оборачиваясь ко мне. «У меня к тебе тоже». Я не знаю, почему произнесла это. Тем более я лгала. Меня саму пугало то, что этот человек, лишь единожды появившись в моей жизни, почему-то запомнился на все последующие годы. Та же крошечная статья о нем вовсе всколыхнула. На долгое время эмоционально вырвала из реальности. «Но я бы хотела предложить тебе работу и очень надеюсь, что мое предложение тебя заинтересует». «Ну, попробуй». Он все же обернулся ко мне. «Заинтересуй». «Может, поговорим в другом месте? Я предлагаю парк в пятом районе». Произнесла, доставая телефон и намереваясь вызвать такси. «Ты плохо заинтересовываешь. Или настолько сильно боишься меня, что не хочешь находиться со мной в замкнутом пространстве?» Я так и замерла с телефоном в руке. Частично он правильно меня понял, но лишь частично. Я не боюсь тебя, иначе бы не предлагала работу. Какие громкие слова. Один уголок его губ приподнялся. Парень усмехнулся, а я поймала себя на том, что не могла отвести от него взгляд. Его внешность не была чем-то безупречным, но то, что Кай привлекателен, с этим не поспоришь. Скорее, он являлся по-мужски суровым, как дикий зверь. Среди аристократии таких нет. Подобных парней вообще в моем окружении не находилось. Кай будто с другой реальности. Я предлагала поговорить в парке и соображения собственной безопасности, но не из-за тебя. Этот район опасен. И тем более мне не хотелось, чтобы нас услышали. Тот разговор, который у меня имеется к тебе, крайне серьезен. «В этом здании живу только я. Посторонние сюда не заходят». Этими словами он убил все мои аргументы. Уже сейчас у меня возникло ощущение, что он умел загонять в тупик и не являлся тем, кто шел на поводу. Скорее, он являлся ведущим, а не ведомым. Причем это было слишком явно. «Хорошо», — я кивнула. «Но для начала я хочу обговорить условия. Я хочу нанять тебя на год, ровно до следующего дня империи. За этот срок я заплачу 250 тысяч». Часть сразу и часть через полгода. Как ты понимаешь, сумма не маленькая, но за нее я хочу получить не только твою работу, но и твое молчание и преданность всего тебя. Можно сказать, что на ближайший год я хочу целиком и полностью купить тебя. За такие деньги никого лучше не нашла. Он опять ухмыльнулся. Лучше тебя никого нет. Я произнесла это прежде чем поняла, что говорю. Я бы предпочла не говорить чего-то подобного. Но, увидев, как Кай еле заметно приподнял бровь, поняла, что ни о чем не сожалею. Впервые я увидела в нем явную эмоцию. «Что за работа?» «То, что я скажу тебе конфиденциально». «Слушаю». «Ты знаешь про мой род и про наш фармацевтический бизнес. У меня есть информация касательно того, что на заводах моей семьи что-то происходит. Что там готовят партии с препаратами, которые будут с искажёнными, удешевленными рецептурами» что может привести к смертям людей. Также имеется информация касательно того, что на наших заводах готовят запрещенные вещества. Откуда такая информация? Не могу сказать. Но императорская семья и дознаватели это расследуют, и, судя по всему, уже имеют какие-то зацепки. То есть эта информация явно не то, что следует воспринимать как пустой звук. И чего ты хочешь от меня? В первую очередь, чтобы ты помог разобраться в рецептуре лекарств. Действительно ли там что-то удешевлено, или же все в порядке? Я сама в этом ничего не понимаю, так как держалась в стороне от семейного бизнеса. Кай ничего не говорил, но прожигал своим взглядом. Кажется, уже сейчас он понимал куда больше, чем я сказала. Следующим вопросом он это подтвердил. «Подозреваешь своего отца?» «Нет», — я качнула головой. Он пришел к правильному выводу. И Кай явно понял, что в этой ситуации я сама по себе. Иначе бы все спросила у отца. Или нашла человека на заводе, который бы дал оценку рецептуре. Но опять-таки, все они были людьми моей семьи, и при первой же возможности все им рассказали. Я не подозреваю его, но, учитывая то, что происходит, желаю лично во всем разобраться. И уже имея какие-то данные, решать, что делать дальше. Изнеженная принцесса решила поиграть в самостоятельность? Я не изнеженная принцесса. Возможно, у меня не хватает знаний и ресурсов, Чтобы во всем разобраться. Но именно по этой причине мне нужен ты. Покажешь рецептуру? Да. Я достала бумаги и протянула их Каю. Он скользнул взглядом по строкам и, закрыв глаза, устало произнес Идиотка. Прислонившись плечом к стене, он произнес: Ты приходишь в крайние районы, даже не снимая золото. И ты непонятно кому показываешь данные по рецептуре стоимостью в миллионы. «Раз ты перед этим не потребовала подписать документы о неразглашении, предполагаю, что вместо мозгов у тебя каша. Может, просто свалишь к себе в поместье и где-нибудь там спрячешься, пока тебя такую глупую не убили?» Уголки моих губ дрогнули вороничной улыбки. «Пока меня не убили?» «Меня уже убивали, и на данный момент мне уже нечего терять». «Я в отчаянии», — произнесла, садясь на ступеньки. Они были грязными, но нечто такое меня сейчас не волновало. Можешь и эти мои слова считать глупым поступком, но я нуждаюсь в тебе, а ты, думаю, нуждаешься во мне. С такими пометками в личном деле тебя никто не возьмет на работу. А я, помимо того, что предлагаю ее тебе, так же, как аристократка, могу оформить над тобой попечительство, из-за чего с тебя снимут запрет на вхождение в центр столицы и другие места. Я сниму с твоей шеи цепь, которая тебя душит. «И повесишь туда свою?» «Да», — я еле заметно кивнула. «Ты правильно понял. Я не собираюсь скрывать того, что хочу забрать тебя в полное пользование. Знаешь, зачем ты мне? Против меня идет чудовище. Кронпринц. И я считаю справедливым также держать рядом с собой монстра. Тебя. Так шансы сравняются». «Как много ты знаешь обо мне?» «Достаточно. Мне известно, что находиться рядом с тобой опасно». За некоторые свои поступки ты не отвечаешь. Нет, я за них отвечаю, и в некоторые периоды я их желаю. От этих слов по спине пробежал холодок, но я и бровью не повела. Я понимала всю опасность и шла на нее. А еще я почему-то не боялась, Кая. Хоть и логично было бы это делать. В твоих интересах по отношению ко мне сдерживать это желание. С этого момента, если ты согласен надеть на себя мою цепь, ты должен желать лишь одного — чтобы меня не убили и чтобы я добивалась желаемого. Для этого ты будешь делать все и даже больше, а также выполнять все, что я захочу, взамен деньги. Также за твою работу я отплачу достойно. За выполнение моих желаний я выполню одно твое. Шло время, он ничего не говорил и даже не кивнул, но еле ощутимо я уловила его согласие, надела на его шею свою цепь.